Глава 13. Нет, время Штреземана не было, так сказать, великим временем. У этого времени не было ни одной полной победы, ни одного заметного успеха. Слишком много злобного, ракового таилось под поверхностью этого времени, слишком много демонических, злых сил копошилось на заднем плане эпохи. связанные, принуждаемые к молчанию, они не были уничтожены. Не был найден великий знак, который можно было бы заклясть бесов. Не было ни пафоса, ни величия, ни полной убеждённости в правоте своего дела, боязливая, реставрационная эпоха. Вновь стали котироваться старое буржуазско-патриотическое и мирно-либеральное воззрение, Но слишком ясно было, что это лишь заплата, используемая for the mieux. Примечание с занеименем лучшего французский. Конец примечания. Нет, не могла эта эпоха рассчитывать на то, что её в качестве великого прошлого будут противопоставлять мрачному настоящему. И всё же Талеран сказал: Кто не жил до 1789 года, тот не знает всей сладости жизни. Примечание. Шарль Морис де Талеран-Перегор. 1734-1838 годы. Французский дипломат и политик, епископ Отенский, 1788-1791 годы. Участник Великой французской революции, депутат Генеральных штатов, предложивший декрет о национализации церковного имущества, министр иностранных дел при Директории, Наполеоне, Бурбонах и Луи-Филипе, символ талантливого и беспринципного политика. Конец примечания. Пожилые немцы говорили то же самое о времени до 1914 года. Было бы смешно вздумай кто выскажется подобным образом о временах Треземана. Однако для нас, молодых немцев, эта пора со всеми её слабостями была лучшим временем из тех, что мы пережили. Всё, что нам вообще досталось от сладости жизни, связано с этим временем и ни с каким другим. В современной германской истории Это единственная эпоха, основной музыкальный тон которой был не минор, а мажор. Пусть робкий и приглушённый, это единственное время, когда можно было просто жить. Большинство, как уже было сказано, не умели жить обычной нормальной жизнью и потерпели поражение. Но для нас, для других, всё лучше, чем мы по сей день живы. связана с эпохой Штреземана. Трудно говорить о явлениях, которые так и не развелись, которые так и остались в стадии, так сказать, возможности или приблизительности. И всё же мне кажется, что тогда в Германии среди множества ракового зловещего, среди внечеловеческого зла проклёвывалось и нечто редкое, нечто по-настоящему драгоценное. Преобладающая часть молодого поколения была бесповоротно испорчена. Но меньшинство получило больше благословенных даров, чем любое другое поколение немцев за последние 100 лет. Бешенное десятилетие 1914-1924 годов смело прочь все устои и традиции, а заодно и всё затхлое, лживое, весь старый хлам. В результате большинство стали прожжёнными циниками. Но те, кто вновь пытались учиться жить после таких уроков, перешагнули сразу в класс для хорошо успевающих. Они оказались по ту сторону иллюзий и глупостей, которыми, как правило, питается юность, когда её держат в запрети. Нас изрядно потрепало, зато никто не сажал нас под замок. Мы лишились многого, в том числе и традиционных моральных ценностей, но зато отбросили многие унаследованные предрассудки. Мы были закалены. Если нам удалось избежать опасности ожесточения, опасность рыхловослюнтяйства нам и не угрожала. Если мы не стали циниками, нам нечего было опасаться превращения в мечтателей в духе Парсифаля. Примечание: Парсифаль, легендарный рыцарь, герой куртуазного эпоса Кретьена де Троа и последней оперы Рихарда Вагнера, наивный юноша-мистик, со временем и страданием приобретающий житейский опыт. Конец примечания. С 1925 по 1930 годы среди лучших представителей немецкой молодёжи Совсем неприметно созревало нечто очень хорошее, достойное прекрасного будущего. Новый идеализм, чуждый сомнений и разочарований, готовилось второе издание либерализма, которому предстояло быть шире, всеохватнее, зрелее политического либерализма XIX века. Закладывались основы нового изящества, нового артистизма, новой эстетики жизни. Всё это было ещё далеко от того, чтобы стать действительностью, властью и силой. Всё было только мыслью и словом, когда пришли четвероногие скоты и всё растоптали. Несмотря ни на что, в то пятилетие в Германии ощущались приток свежего воздуха и полное отсутствие общественной лжи. Границы между классами стали тонкими и легко преодолимыми. Вероятно, то был благотворный побочный результат всеобщего обеднения. Многие студенты, не оставляя учёбу, работали на заводах, и многие молодые рабочие в то же время учились, были студентами. Классовое чванство, спесь белоподкладочников были не в моде. Отношения между полами сделались более открытыми и свободными, чем когда-либо. Вероятно, то был благотворный побочный результат долгих лет одичания. У нас не было презрительного превосходства, но только удивлённое сочувствие к тем поколениям, что в юности находили для обожания недоступных девственниц, а для удовлетворения похоти проституток. Наконец-то Даже в отношениях между нациями стали прорисовываться новые возможности, большая непринуждённость, больший интерес друг к другу и искренняя радость от пестроты миров, в котором так много разных народов. Берлин тогда был интернациональным городом. Конечно, на заднем плане уже маячили отвратительные, мрачные нацистские персонажи, что с каннибальской ненавистью говорили о восточноевропейском дерьмовом сброде или с презрением об американизации, но мы чётко неопределяемая часть немецкой молодёжи при первой же встрече легко узнающая своего, мы были не просто дружелюбны по отношению к иностранцам. Мы относились к ним с восторженным энтузиазмом, насколько интереснее, прекраснее и богаче становилась жизнь Благодаря тому, что на свете живут не одни только немцы, мы радостно принимали всех гостей Германии. Нам было неважно, приехали они добровольно, как американцы или китайцы, или были изгнаны пенками, как русские. Царили общительность, любопытствующее дружелюбие, сознательное намерение научиться лучше понимать и любить то, что тебе наиболее чуждо и непонятно. Многие дружбы, многие любови завязывались тогда и с самым Дальним Востоком, и с самым Дальним Западом. Самые дорогие и самые прекрасные воспоминания связывают меня с таким вот отечественно-интернациональным кругом, с миниатюрным земным шариком в центре Берлина. То был маленький отец. академический теннисный клуб, в котором мы немцы были представлены не больше, чем прочие нации. Как ни странно, здесь было мало французов и англичан, зато налицовал весь остальной земной шар. Американцы и скандинавы, прибалты и русские, китайцы и японцы, вьенгра и югославы и даже один меланхолически остроумный турок. Нигде больше Я не встречал такой непринуждённой, искренней атмосферы. Разве что когда случайным, залётным гостем побывал в парижском латинском квартале. Глубочайшая печаль охватывает меня, когда я вспоминаю те летние вечера, которые мы проводили в клубе после теннисных состязаний. Часто засиживались там далеко за полночь, так и не переодевшись, устраивались в плетёных креслах попивали вино, пошучивали, оживлённо спорили. Но эти горячие споры вовсе не походили на яростные, болезненные политические дискуссии прежних и будущих лет. Порой мы прерывали беседы, играли в пинг-понг или заводили патефон и танцевали. Сколько там было беззаботности и юношеского серьёза, какие мечты о будущем. Сколько заинтересованности, доверия и дружелюбия по отношению ко всему миру! Как вспомню, по неволе хватаюсь за голову. Даже не знаю, что сегодня понять труднее: то, что это было в Германии каких-нибудь 10 лет назад, или то, что это могло быть так полно, так бесследно уничтожено 10 лет спустя. Это был тот круг в котором я пережил свой самый глубокий, самый сильный опыт любви. Я полагаю, нельзя не рассказать здесь о моей любви, так как в ней была не только личная, но и более общая сторона. Конечно, это романтическая ложь, широко распространённая в прошлом столетии, будто по-настоящему любишь только один раз. Да и вообще пустое дело выстраивать табель рангов для несравненных и несравнимых любовных переживаний, чтобы сообщить: вон ту или ту я любил больше, чем ту или эту, верно другое. Однажды по большей части на двадцатом году жизни настаёт момент, когда любовное переживание или любовный выбор становятся определяющими для характера и судьбы человека. И тогда в женщине любят нечто большее. Чем просто вот эту самую женщину в ней в женщине любят некий аспект мироздания, некую концепцию жизни, если угодно, идеал. Но идеал, ставший живым, обретший плоти дыхание, преимущество двадцатилетних полюбить в женщине то, что позднее станет путеводной звездой. Сегодня мне приходится подыскивать слова, чтобы описать то, что я в этом мире люблю, что хотел бы сохранить любой ценой и что нельзя предавать даже под страхом адского пламени. Вот эти слова: свобода и человечность, ум, мужество, грация, остроумие и музыка. И я не уверен в том, что меня поймут правильно. А тогда мне достаточно было произнести одно только имя, даже не имя, любовное прозвище Тедди. Я мог быть уверен, что по крайней мере в нашем кругу меня поймут. Мы все любили её. Обладательницу этого имени, маленькую австрийскую девушку, блондинку с медовыми волосами, веснушчатую, с лёгкими и быстрыми движениями, Благодаря ей мы познали явность, и отучились от ревности. Из-за неё мы переживали и великие комедии, и маленькие трагедии. Мы были готовы петь ей гимны и дифирамбы. Она научила нас тому, что жизнь прекрасна, если её проживают умно и мужественно, свободно и грациозно, если умеют слышать шутки жизни и её музыку. Итак, среди нас, в нашем кругу, жила богиня. Женщина, которая звалась тогда Тедди. Стала старше и проще, и, наверное, ни один из нас не сохранил прежнее высокое чувство к ней, но то, что она была такой, какой она была, и то, что чувство к ней было таким, каким оно было, этого не вычеркнуть. Это формировало нас. сильнее, прочнее, чем какой бы то ни было историческое в кавычках событие. Как и принято у богинь, Тэди очень рано исчезла из нашего круга. Уже в 1930 году она уехала в Париж с твёрдым намерением не возвращаться в Германию. Наверное, она была первой немецкой эмигранткой. По натуре более тонкая и проницательная, чем мы, Она задолго до прихода к власти Гитлера почувствовала угрожающий рост глупости и злобы в Германии. Раз в год летом она всё-таки приезжала в Берлин, но всё чаще и чаще говорила нам, что дышать в стране становится тяжелее. Последний раз она приехала к нам летом 1933 года. Больше она в Германию не возвращалась. Но уже задолго до того мы, неопределенное «мы», у которого не было имени, ни партия, ни организация и ни в коем случае ни сила и ни власть составляли в Германии меньшинство. Мы тоже чувствовали наступление новых времен. Естественное ощущение всеобщего взаимопонимания, сопровождавшее нас во время войны и потом в годы спортивной лихорадки, давно превратилось в свою противоположность Теперь мы знали, что со многими сверстниками не можем толком поговорить о чём-то серьёзном, ибо мы говорим с ними на разных языках. Мы чувствовали, как вокруг растёт новый язык. Коричневый немецкий. Личное участие, гарант, фанатично, народный товарищ, родной клочок земли, чужеродный, вырожденческое искусство. «Недочеловек» — отвратительный жаргон, в каждом словце которого заключался целый мир насильнической тупости. У нас тоже был свой особый тайный язык. Мы понимали друг друга с полуслова. Если мы говорили о других, достаточно было сказать про кого-нибудь, что он умный. И это означало вовсе не мощный интеллект, а просто, что человек понимает, Что такое личная частная жизнь? Раз он имеет об этом представление, значит, он наш. Мы знали, что тупиц из Германии значительно больше. Однако, покуда у власти был штреземан, можно было с некоторой уверенностью надеяться на то, что тупиц держат в узде. Мы флонировали среди тупиц беззаботно, как в современном зоопарке без клеток. прогуливаются среди хищников, люди уверенные в том, что рвы и изгороди защищают их. Со своей стороны, хищники тоже ощущают нечто подобное с глубочайшей ненавистью. Они дали название невидимому порядку, который при всей своей внешней свободе держит их в рамках система. Примечание: системой нацисты уничижительно называли строй Веймарской республики. Конец примечания. Однако им приходилось оставаться в этих рамках. Они не совершили ни одного покушения на Штреземана, хотя сделать это было проще простого. Штреземан обходился без телохранителей, он не отгораживался от народа. Частенько его видели на прогулке по Унтердон-Линден. неприметный маленький человек в котелке. Это случайно не Штреземан, порой спрашивал кто-то из прохожих. И верно, это был Штреземан. Однажды я видел его на Паризерплац. Примечание. Паризерплац парижская площадь, завершает центральную улицу Берлина Унтер-ден-Линден. После Второй мировой войны Сильно пострадавшая Паришская площадь входила в пограничную полосу между Восточным и Западным Берлином. После строительства Берлинской стены стала простреливаемой пограничной зоной. Ансамбль площади был создан в 1732-1734 годах при Фридрихе Вильгельме I. Сперва называлась Четырёхугольник. Название Паришская Получила в 1814 году, в честь взятия Парижа прусскими и русскими войсками. Что до цветка, который рассматривал Штреземан, то, мне кажется, это были анютины глазки. Штреземан смотрел на этот цветок и прикидывал, кого-то он ему напоминает, но не мог вспомнить. Зато другой житель Берлина 20-30-х годов, Владимир Владимирович Набоков, в других берегах вспомнил клумбы бледных анютиных глазок на личике каждого цветка было тёмное пятно вроде кляксы усов и по-довольно глупому моему наушению он сын с райским смехом узнал в них толпу беснующихся на ветру маленьких гитлеров конец примечания Он стоял рядом с цветочной клумбой и тростью придерживая стебель цветка, разглядывал венчик. Вероятно, вспоминал точное ботаническое название растения. Странно. Гитлер появляется ныне только в мчащемся с огромной скоростью автомобиле, окружённый 10-12 машинами с вооружёнными до зубов ССовцами. Наверное, правильно делает. Ратенау в 1922 году гордо отказался от охраны и был убит. Штрезаман же в выпавшем ему промежутке, в исторической пересменке, еще мог невооруженный и никем не охраняемый разглядывать цветы на паре зарплатц. А может быть, он был волшебником, этот коренастый. необъятный, некрасивый, непопулярный человек с бычьим затылком и маленькими выпученными глазками. Или, самой лучшей его защитой как раз и была непопулярность и неприметность. Мы следили глазами за тем, как он медленно сворачивает с Унтердан-Линден на Вильгельмштрасс. Многие узнавали, но не обращали на него никакого внимания, некоторые с ним здоровались. И он отвечал на приветствие вежливым поднятием котелка, но не рукопожатием. И отвечал он не всей толпе, а индивидуально. И тогда мы спрашивали себя, умен ли Штреземан? Во всяком случае, к этому политику и неприметному человеку мы испытывали спокойное доверие, уважительную благодарность и только. Штреземан был не из тех людей, что вызывают горячие эмоции. Самое сильное чувство вызвала его смерть. Внезапный холодный ужас. Он долго болел, но никто не подозревал, насколько тяжело. Позднее вспоминали последний раз, когда его видели на Унтердон-Линден, за 4 недели до кончины. Лицо у него было очень бледное и одутловатое. Но он ведь был так незаметен. Вот его бледность и не заметили. Он и умер совершенно незаметно. После напряжённого тяжёлого дня вечером, когда, как и положено всякому скромному бургеру, он чистил зубы перед отходом ко сну. Потом прочитали про то, как он покачнулся, как у него из рук вывалился стакан с водой. На следующий день газеты поместили сообщение, Штреземан скончался. И мы, прочитав это, испытали холодный ужас. Кто теперь остановит бестий? Как раз в это время они начали шевелиться. Как раз в это время они выдвинули совершенно бредовое, так называемое народное требование. Первое из требований такого рода. Все министры, если впредь будут заключать международные договоры на основе лжи о военной вине, подлежат наказанию в виде тюремного заключения. Примечание. Речь шла не только о Версальском мирном договоре, но и о Локарнских соглашениях, а также ратификации плана Дауэса. По Версальскому мирному договору Германия была признана виновницей Первой мировой войны. Коль скоро Локарнские договоры признают незыблемость границ, сложившихся после Первой мировой войны, а план Дауэса не предполагает отмены репараций, то все подписавшие эти соглашения, согласные с Версальским договором и определением Германии как виновницы Первой мировой войны. Конец примечания. Тупицы только того и ждали. Плакаты и шествия, массовые собрания, марши, перестрелки. Мирное время кончилось. Пока был жив Штреземан, не верилось, что мирное время когда-нибудь кончится. Теперь все поняли. Так оно и есть. Октябрь 1929 года. Злая осень после прекрасного лета. Дождь, холод, в самом воздухе что-то давящее, тяжёлое. что зависело ей-ей не от одной только погоды. Злые слова на газетных тумбах, на улицах впервые грязно-коричневая форма и озлобленные тупые хари, треск и свист непривычной пронзительной вульгарной маршевой музыки, растерянность в государственных учреждениях, скандалы в Рейхстаге, газеты полны сообщений о непрекращающемся росте ползучем правительственном кризисе всё это было печально знакомо запахло 1919 или 1920 годами кстати и рейхсканцлером осенью 1929 года был тот же бедолага герман мюллер что и тогда маялся на этом посту примечание герман мюллер 1876-1931 годы. Немецкий политик, социал-демократ. В 1893 году вступил в СДПГ. В 1906 году по предложению Августа Бебеля был избран в правление партии. Руководил отделом партийной прессы. Создал собственное информационное агентство СДПГ. С 21 июня 1919 года по 26 марта 1920 года Мюллер был министром иностранных дел Германии и подписывал Версальский мирный договор. С 27 марта по 6 июня 1920 года Мюллер рейхсканцлер Веймарской республики. Второй раз он был рейхсканцлером с 28 июня 1928 года. по 27 марта 1930 года его сменил Брюнинг. Конец примечания. Покуда министром иностранных дел был Штреземан, никого особо-то и не интересовало, кто занимает пост рейхсканцлера. Да, смерть Штреземана была началом конца.